Голова сырокова. В следующий раз, когда Марина Легастаева увидела Алика Виноходова, он передвигался с помощью трости и при каждом шаге болезненно морщился. Марина вышла из своей квартиры и как раз запирала дверь на ключ, когда Алекс спускался по лестнице. "А я к тебе, хмуро произнёс он. Ты как?" Марина испытывала сильное угрызение совести. Не каждая девушка могла похвастать тем, что два раза ломала ноги своему бывшему. «Как видишь», — буркнул он, — «с трудом ноги переставляю». «Это действительно перелом? Почему ты тогда не в гипсе?» — спросила Марина, разглядывая его ногу. «Гипс не нужен, мне повезло хотя бы в этом. А у меня к тебе просьба», — сказал Алик. «Конечно», — кивнула Марина, — «все, что хочешь». «Так уж и все». С яхидцей прищурился он. «В разумных пределах, разумеется», — тут же поправилась она. «Как видишь, благодаря тебе я еле ползаю», — сказал Алик. «А мне нужно сходить в магазин за продуктами, потом заплатить за квартиру и еще съездить на почту, отправить пару бандеролей. Ты не могла бы?» «Ладно», — скрипя сердце, кивнула Марина. «Раз уж я виновата, то постараюсь облегчить тебе жизнь. Но только пока не поправишься, понял?» Естественно, сказал Алек. Вот список того, что мне нужно купить. Он протянул ей листок бумаги и деньги. Марина вздохнула и взяла. А что ещё ей оставалось делать? Ей повезло, что он вообще не заявил на неё в полицию. В городскую администрацию Насте Бежецкой приехало прямо со стройплощадки отеля Tower Palace. В кабинете главного архитектора города она увидела Ивана Волкова. Анатолий Фукин сидел за большим столом из толстого стекла, Иван Валерьевич уже демонстрировал ему какие-то чертежи. Помощник Волкова, Дмитрий Масленников, со скучающим видом стоял у окна. Увидев Настю, он едва заметно помахал ей рукой. Настя улыбнулась в ответ. С недавних пор между ними установилось некое подобие тайных приятельских отношений. Анастасия, доброе утро. Здорово, Сефокин. Мы тут с Иваном Валерьевичем как раз обсуждаем его проект. И что же вы хотите предложить? поинтересовалась Настя. Новый торговый центр, торжественно провозгласил Волков. Много переделывать не придётся, просто подремонтируем здание и расширим его залы. Но в этом районе уже есть торговый центр, сказала Настя. И он находится буквально через дорогу от строения. Волков смерил её недовольным взглядом. А что вы хотите предложить?" фыркнул он. "Я изучила особенности этого района", сообщила Бежетская. "Там есть несколько школ, но нет ни клубов, ни спортзалов, ни библиотек. Молодёжь просто болтается по улицам без дела. Что если сделать в этом здании небольшой кинотеатр, отвести помещения под библиотеку, тренажёрный зал, кабинеты для разных кружков и секции по интересам. Сделать не магазин, а культурно-досуговый центр?" Проект у меня есть. Она положила на стол архитектора свёрнутый лист ватмана. А мне нравится ваша идея, оживился Фокин. Наш новый мэр неоднократно заявлял о проблемах занятости молодёжи, и мне это явно придётся по вкусу. Давайте-ка изучим ваш проект более внимательно. Через часов спустя проект компании Tower был принят. Реконструкцию здания доверили Анастасии Бежетской. Иван Волков остался крайне недоволен этим фактом. «Бежецкие то и дело переходят мне дорогу», — злобно сказал он Дмитрию, когда они вышли из кабинета главного архитектора. «Изольда погубила мою политическую карьеру. Настяка в очередной раз отбила хороший контракт. Я не спущу этого просто так». Дмитрий молча на него покосился. Его шеф опять что-то задумал. Вся эта многолетняя вражда Волковых и Бежецких уже порядком поднадоела Дмитрию. Иван Волков ругал Изольду, обзывал её грязной интриганкой, но и сам от неё недалеко ушёл. Дмитрий слышал, что много лет назад старший сын Волкова Александр спал с обеими сёстрами Изольды, и этот любовный треугольник распался при очень трагических обстоятельствах. С тех пор миновало столько времени, пора бы уже забыть эту историю и жить дальше. Но нет, Иван и Зольда с годами ненавидели друг друга лишь сильнее, Маслиников тяжело вздохнул. А что произойдёт, если Иван узнает о его любви к Людмиле? Катя Корнилова и Руслан Волков прогуливались по набережной. Только здесь, на подошедшем отдалении от центра города, где располагались офисы компаний их семей, они не опасались быть увиденными Иваном и Зольдой или кем-то из их согледатов. Катя прижималась к Руслану, он нежно обнимал её за плечи. Волны заливы искрились золотом в лучах заходящего солнца, неподалёку от берега курсировали яхты с белоснежными парусами. Ты подумала над моим предложением, спросил Руслан. Ты об отдельной квартире? Конечно. Я бы с радостью, призналась Катя. Но что скажут мои домочадцы и твои родители? Какое нам до них дело? Согласна, но в случае с Изольдой всё будет очень плохо, помурчилась Катя. Она не даст нам спокойной жизни и всю кровь выпьет у моей мамы. Да и твой отец не будет молчать. "Я уже так устал от всего этого", честно признался Руслан. "Бегать от отца и матери, скрывать от всех наши отношения, скорее бы уже закончить учёбу и начать работать. Тогда я ни в чём не буду зависеть от родителей и смогу снимать отдельное жильё. Мы с тобой сможем жить где захотим". «Давай так и сделаем», — предложила Катя. «Ты начнешь работать, я перееду к тебе, буду учиться и так же устроюсь на работу. Тогда мы сможем стать независимыми ото всех». Руслан насмешливо на нее покосился. «А где ты хочешь работать?» — спросил он. Катя мечтательно посмотрела на залив. «Всегда хотела стать фотографом», — призналась она. «Делать такие снимки, чтобы у меня их покупали разные журналы. Или работать в Доме моды вместе с Алексеем. Анна с радостью возьмёт меня в штат. Так в чём же дело? поинтересовался Руслан. Почему ты до сих пор не работаешь у своей тётки? Я ничего не смыслю в фотографии, воскликнула Катя. У меня даже обычной мыльницы никогда не было. Руслан рассмеялся. Обратись к Алексею, посоветовал он. Он преподаст тебе пару уроков. А ведь это хорошая идея, оживилась Катя. Она тут же вытащила из кармана мобильник и позвонила Алексею. Бежецкий быстро ответил на звонок. У меня к тебе просьба, сходу бросила Корнилова. Какая? Научи меня фотографировать. Алексей надолго замолчал, затем осторожно поинтересовался. С чего вдруг такая тяга к фотографии? Я хочу где-то работать. Пояснила Катя: "Может, тоже устроишься в какую-нибудь молодёжную редакцию? Мне всегда нравилось наблюдать, как ты фотографируешь, выставляешь нужное освещение, всякие там выдержки, композиции. Научишь?" "Ладно, научу, но для начала тебе нужно приобрести какой-нибудь приличный фотоаппарат." "Об этом не беспокойся. Сегодня мы с Русланом отправимся по магазинам, и я куплю себе что-нибудь подороже." «Тогда завтра встретимся в особняке, выйдем в сад, и я научу тебе паре приемов», — пообещал Алексей. «Отлично!» — обрадовалась Катя. Убрав телефон, она взглянула на Руслана. «А теперь мы пойдем в салон, и ты подскажешь мне, какой фотоаппарат лучше приобрести, ведь я ничего не смыслю во всех этих заморочках». Руслан с улыбкой покачал головой. Она принимала решение так скоропалительно, что иногда он диву давался. Но тем она ему и нравилась. Иногда Руслану казалось, что Катя может найти выход из любой ситуации.